Новые монтажные. Если правдиво выражение, что трудности закаляют характер, то я должна обладать медвежьей силой. Вся моя жизнь прошла в борьбе с различными препятствиями. Никогда не сдаваться было моим девизом. Как бы иначе я смогла выстоять в этой жизни? Надежда получить деньги от японцев также не осуществилась. Внутренние лицензии на прокат иностранных фильмов на 1959 год в Японии пропали. Оставалось надеяться только на следующий год. Больше всего меня волновало здоровье матери, которая в прошлом году попала в автомобильную аварию и с того времени не могла ходить, мучилась постоянными болями, а ее общее состояние с каждым днем становилось все хуже. Что будет, если ее не станет? Она единственный человек, ради которого я жила. Что мне оставалось еще делать?» Решила попробовать освоить новую профессию. Если бы не шестой десяток и хоть какие-то деньги, я пошла бы учиться. Меня все еще интересовали естественные науки. Мадам Кюри была моим идеалом. Но приходилось мыслить реалистически. Может открыть салон косметики или фотоателье. Но я не знал никого, кто мог бы одолжить денег. Единственным шансом, за который я ухватилась, было строительство двух монтажных помещений под суду, которые я запросила три года назад. Одно можно было сдавать в аренду, а второе использовать самой для архивных работ. При получении кредитов было необходимо пройти множество бюрократических инстанций, заполнить бесчисленные формуляры и найти банк, который его даст. Надежда на это было мало. И все-таки я получила ссуду в 35 тысяч марок под 3% годовых сроком на 10 лет. В соседнем доме на тэмк я сняла два пустых подвальных помещения, которые сначала нужно было реконструировать. Там не было ни отопления, ни пола, ни окон, ни вентиляции. Но то, что подвалы находились рядом с моей квартирой, перевесило все недостатки. Несколько месяцев спустя ремонт был закончен, Я вновь почувствовала прилив сил. Помещение выглядело вполне прилично. Синие и белые цвета напомнили мне монтажные в Берлине. Теперь наконец-то, после стольких лет, я смогла обложиться целлулоидными полосками, даже если речь шла только об упорядочении моего архивного материала.